Простая бритва. Вдумайтесь также в звериную жестокость этих злодеяний. Я не говорю уже о синяках на теле мадам Леспане. Мсье Дюма и его достойный коллега мсье Этьен считают, что побои нанесены каким-то тупым орудием, и в этом почтенные эскулапы не ошиблись. Тупым орудием в данном случае явилась булыжная мостовая,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 «Какой образ возникает перед вами?» Меня в жар бросило от этого вопрос «Безумец, совершивший это злодеяние», — сказал я «Бесноватый маньяк, сбежавший из ближайшего сумасшедшего дома» «Ну что ж, не так плохо», — одобрительно заметил Дюпен «В вашем предположении кое-что есть»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 Не стану распространяться о своих догадках, ибо это всего лишь догадки, и те зыбкие соображения, на которых они основаны, столь легковесны, что они убеждают даже меня, а тем более не убедят других. Итак, назовем это догадками и будем соответственно их расценивать. Но если француз, как я предполагаю, не причастен к убийству, То объявление, которое я по дороге сдал в редакцию лимон газеты, представляющие интересы нашего судоходства и очень популярные среди моряков, это объяснение наверняка приведет его суда